Глава 15. Проснувшись утром, я увидела сидящего рядом мордаворота. Взгляд у него был благодушный, как у довольного сытого кота, большого любителя хозяйской сметаны. Ты и представляешь, как мне понравилось, прошептал он.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 Я так, например, в море поплавал, и на тренажёрках покачался, и позавтракать успел. Ты всегда так мало спишь. Ведь мы ж с тобой до самого утра тут. Я привык мало спать. У меня постоянная суета, весь день на колёсах. Правда, когда совсем вымотаюсь, могу проспать пару дней подряд. Через полчаса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 Насупил брови мордаворот. Брат, не волнуйся, успокоила его я. Это мой брат. Мы приехали сюда вместе. Откуда? Из Москвы. Мжа, что ты не местная? Почему? Я бы с удовольствием встретился с тобой ещё разок, а муж ты не один. У вас тут своих девчонок не хватает, улыбнулась я. Я же не сказал, что испытываю проблемы с женским полом, разозлился мордоворот. Я сказал, что был бы не против встретиться с тобой ещё раз. Земля крупная, может встретимся. Ты не против, если Форт пока постоит у тебя. А почему ты не хочешь поставить его у Зои? Как только Влад вернётся, мы его обязательно заберём. Просто мне не хочется заезжать в дом. Ну ладно, пусть стоит. А ты на чём поедешь в город? На твоём джипе? Ну и наглость ты девиться, усмехнулся мордаворот. Пользуешься тем, что я не могу тебе отказать. Кстати, у тебя же нет ничего из одежды? Ты в чём собираешься ехать? В твоём пляжном халате. В гостинице я переоденусь и верну его тебе. Может у тебя найдётся что-нибудь из женских вещей? Всё-таки был женат. Мне только до гостиницы доехать и всё. Все женские вещи после развода с женой я жёг в камине, резко ответил Мартыворот, сжав кулаки. По лицу его заходили желваки. Извини, только и осталось сказать мне. Когда мы уже сели в джип,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 Ты видела его в Зоином доме? Если точнее, в сарайчике у забора, пробурчала я, опустив глаза. Подруга, ты, кажется, что-то не договариваешь, подозрительно покосился на меня мордаворот. Ты не хочешь мне рассказать, что же всё-таки произошло в Зоином доме? Я расскажу, но чуть позже.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 Дядин добрый. Вы к Зое? К Зое? Пыталась унять я дрожь. А Зои нет. Они сегодня рано утром уехали на пару дней. Кто они? Ну, Зоя и её новый кавалер. Вы их видели? Чуть не вскрикнула я. Нет. Я в 10 пришла, а они уехали в 8. А что собственно случилось? Вы немного так смотрите, словно я вам зубы заговариваю. Я вам кляну, верю, верю, э, поспешила успокоить её я. Скажите, а как вы узнали, что Зоя со своим кавалером уехала в 8:00 утра? Записку прочитала, растерялась бабулька и достав из кармана фартука аккуратно сложенный листок бумаги, протянула его мне. Суетливым движением, вытерев проступивший на лбу пот, я принялась читать. Маша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 Ни с каким другим не спутают. Мы уже тридцать лет дружим. Она женщина красивая, богатая. Ей грех себя молодого любовника не завести. Будь у меня столько денег, я, может, тоже деда турнула. Засмеялась бабулька. Зоеньку я никогда не осуждала. Никогда. Правда, люди всякое про нее судачат, но это все от зависти. Каждый хотел бы оказаться на её месте, такишка-тонка. Да она очень добрая женщина. Хорошо мне платит, даёт продукты. Внучка моя заболела, так она ей лучших докаторов привезла. За домом она следит. Дай бог каждому. Правда, в этот раз пришло много мусора выгребать, но оно и понятно, всё-таки вечеринка была. Много гостей. Простите, а Вы не видели у бассейна женские шорты и топик? Не было тут никаких шорт, решительно заявила бабулька, натягивая перчатки. Бутылка квон, целая батарея, а шорт не было. Может, вы просто не заметили? Не могла успокоиться я. Да как ты не заметила? Это штаны, не иголка, чтобы их не заметить. В доме тоже лишнего не было. Я у Зои каждую тряпочку знаю. Всё через мои руки прошло. Я стираю, глажу, пуговицы пришиваю. А вы, девушка, были вчера на вечеринке и оставили у Зои одежду? Была. Залила её красным вином и бросила рядом с бутылками. Ничего тут не было. Насупившись, повторила бабулька и, посмотрев на пустую сарачью будку, сказала: